Часть первая. Дарьян. Глава первая. Корни. Первое. У Степана Акуджавы и Елизаветы Перемушевой было шестеро сыновей и две дочери: Владимир, Михаил, Александр, Николай, Шалва, Василий, Ольга и Мария. Существует версия о еврейских корнях Булата Куджавы, одинаково любимой как евреями, так и антисемитами. Дело в том, что кантонисты в подавляющем большинстве были евреями, а прадеда Куджавы Павел Перемушев, отец его бабки Елизаветы, был как раз кантонист, поселившийся в Кутаисе в 80-х годах позапрошлого века. Ни портрета, ни биографии его истории не сохранила. Степан Акуджава был кутаистский ремесленник, как писали в позднейших анкетах кустаря одиночка Внук его Булат любил называть себя так, открещиваясь от литературных сообществ и коллективных затей. В молодости Степан был «чувячником», «сидич сапожником». Но в 1904 году открыл в себе дар каллиграфии литературные способности особого рода, ему давались прошения Чувяки были забыты. Степана Куджава за скромную мзду свинял кутаисом, деловые бумаги, его рука считалась легкой. Жена его, Елизавета, была прачкой. Сын Шаликов впоследствии напишет в анкете, что его отец спился и покончил с собой в 1922 году в состоянии белой горячки. Были ли у него в том году, сразу после установления советской власти в Грузии, особые причины к тому, чтобы... Бросится в ион, история умалчивает. В автобиографическом романе «Упраздненный театр» Акуджава произвольно отнес самоубийство деда к 1916 году. Почему, не ясно. Ведь он усматривает в деде с отцовской стороны собственные черты. Особенно ему дорогие, в частности, зоркость, дар предвидения. А в заштатном У таиси папин отец Степана Куджава в те давние годы, в утренние минуты трезвости и раскаяния, начал осознавать, что мир рушится, и его многочисленные дети причастны, оказывается, к этому разрушению. И, глядя виновато на свою худенькую Лизу, склонившуюся над корытом, на свой шаткий домик, на дворе их, чужим бельем, он пожимал плечами и произносил одно слово, как слово беспомощной молитвы — «Равкна» что поделаешь. Так с этим словом на устах он и кинулся в 1916 году с моста в желтые воды Иона, то ли проклинает, то ли оплакивает, то ли жалеет. Ведь не на обратном пути из Харчевни, а по дороге туда. А может быть, он, как всякий недоучка, не успевший застыть в плену роковых догм и академических знаний, оказался более прозорливым? И разглядел сквозь облака пыли, рухнувшей империи трагическое завтра своих отпусков и неминуемую расплату за самонадеянную поспешность в сооружении земного рая. И волны Риона сомкнулись над Степаном. А Куджа вообще передал деду, которого видел в детстве, разве что на фотографии, некоторые свои черты. Умиление, сентиментальность, литературный дар — Вряд ли испившегося кутаистского чувячника посещали в 1916 году подобные прозрения, но в уповании на недоучек, оказывающихся зорчей интеллигенции, внук, пожалуй, прав. А еще у Степана Куджава был длинный нос, унаследованный почти всеми детьми, кроме маленького упрямца Шалико, родившегося в августе 1901 года, точный дат он не указывал даже в анкетах. Булат Акуджава уджаво радовался, находя в младшем сыне тоже Булате непобедимые дедовские черты. Он видел в этом силу крови. Братьях Шалвы своих дядя, как уджаво написал в 1961 тысяча девятьсот шестьдесят первом году небольшую, не включавшуюся в поздние книжки, она появилась только в литературной газете поэму «Четыре сына». Сыновья Степана Акуджавы в самом деле являли собой слишком уж наглядную иллюстрацию к истории Грузии. Старший Владимир был анархистом, стрелял в кутаистского губернатора, был приговорён к смерти, чудом бежал из метэкской тюрьмы, переодевшись в жандарма, Смог выехать в Швейцарию, жил в Цюрихе, после февральской революции вернулся в Россию в знаменитом ленинском поезде, и вы имя есть в списках пассажиров этого поезда опубликованных в газете Владимира Бурцева «Общее дело» еще в октябре 17 Следующий Михаил, родившийся в 1887 году, стал большевиком, первым секретарем ЦК Компартии Грузии в 1927-29 годах. Он вместе с Будум Дивани возглавлял правую оппозицию, был сослан в 1934 году и расстрелян в 1937 году. Брат его Николай, рожденный в 1891 году, тоже большевик, впоследствии генеральный прокурор Грузии, исключенный из партии в 1927-м, арестован и отправлен в ссылку. В 1934-м расстрелян 4 марта 1939 -го года. Александр стал гвардейским офицером, воевал с немцами, был ранен, оказался в Белой армии, через Крестовый перевал шел в Грузию, потом вместе... С меньшевиками откатился в Батум, но страну не покинул. Пересидел большевистский переворот, выучился на тихого бухгалтера и пережил высокопоставленных братьев-большевиков. Его взяли в восьмом году. Младший Шеликов Кутаиси подпольно вступил в комсомол, при меньшевиках был арестован и выпущен, потом уехал в Москву учиться, потом работал на Урале и был расстрелян. Четыре сына... Поэма, в которой Александр не упоминается, только большевики. «Владимир», «Михаил», «Николай» и «Самый младший мой отец» — это первый рефрен. Здесь и второй. «А пока» — он особенно значим, потому что «пока» — это двадцать первый год. Дальше все будет уже далеко не так празднично. Настоящий праздник — это еще не победа, а зреющее предчувствие. Никто не спит. Никто, да снали, все на чеку, судьба к судьбе, четыре сына, в арсенале, четыре сына, в дедубе, в Нахаловке, четыре сына, Его и в бой часов, как стук сердец, четыре сына, это сила, и самый младший, мой отец. Речь в поэме идет о кануне большевистского переворота в Грузии а ночь с двадцать четвертого на двадцать февраля тысяча девятьсот двадцать первого года в эту ночь одиннадцатый армии под командованием анатолия геккера уроженца тифлиса сына военного врача вошла в тифлис восстановив взорванный грузинскими войсками поэлинский мост через Алгети. В ревком, обратившийся к Ленину с просьбой о помощи, входили большевики Филипп Махарадзе, Будум Дивани, Серго Кавтарадзе, Коте Цинцадзе, Михаила Куджава. Правительство Ноя Жордания бежало в Кутаиси, после чего сопротивление фактически прекратилось. Часть современных грузинских и не только историков считает, что это был не большевистский переворот, а прямая оккупация Грузии Россией. России. Комментировать эту национал-конспирологию мы не будем, отметим лишь, что Акуджави и при жизни доставал за дядьёв. Они привели русских, такой он слышал от грузинской интеллигенции, часть которой не могла ему простить слишком явной ориентации на русский язык и русскую культуру. После победы большевиков молодой подпольщик Шалва Акуджава стал в одночасье не только руководителем кутаистского комсомола, но и начальником местной милиции. Продолжалось это недолго, и никаких особенных дров он не наломал. Одно лишь событие лета 21 первого года имело далеко идущие последствия для его сына, рассказавшего об этом не только в упраздненном театре, но и в рассказе около Риволи. Двадцатилетний... Шалико стал внезапно начальником кутаистской милиции. Большой парабелум повис на правом боку. Молодая рука с тонким запястьем прикасалась к деревянной кобуре. — Шалико, генацвали, ты слишком возбужден, — говорила Лиза сыну, не скрывая тревоги. — Не забывай, что вокруг тебя люди. — Хорошим людям нечего опасаться, мама, — говорил он. — А как узнать, кто хороший и кто плохой? — спрашивала она, пытаясь погладить его по жестким кудрям. Для этого есть пролетарское чутье, мама, — говорил он и целовал ее. Неведомой матери ранее беспокойство металось в его глазах. Он разговаривал с ней по-прежнему, по заведенному обычаю, тихо и с улыбкой, но что-то суетное появилось в его жестах, что-то окончательное, непреодолимое. Интересный синонимический ряд, в высшей степени характерный для Куджавы, суетное и тут же окончательное, непреодолимы. Казал бы, вещи взаимоисключающие, где окончательность, там нет места суетности, но для автора упраздненного театра революционная решимость и есть самая опасная форма суеты. И нет ничего прочнее, чем мимолетные вещи вроде жалости и сомнения. Примечание Дмитрия Быкова. Так он встретил в своем кабинете управление милиции. Томаза Басария, бывшего ученика по кутаистской гимназии, сына известного в свое время адвоката. Голубоглазый Томаз, душа класса, благородный оборожитель губернских невест, пошел к нему виновата, через силу улыбаясь. — Томаз, я все знаю, — сказал Шалико. — Твой отец меньшевик и меньшевистки подпевала. Он плюнул в лицо нашей власти. Шалико, — Шалико, генадцвали, тихо сказал Томаза ведь он не меньшевистский начальник, он адвокат. — Обойдемся без буржуазных адвокатов, — жестко сказал Шалико. Там астеребил воротник старого, поблекшего гимназического кителя. Щеки его покрылись красными пятнами. Он спросил с трудом, — А как же будете бороться с преступниками? И, прищурившись, уставился в глаза бывшему приятелю. И Шалеко уловил горькую иронию в его вопросе и в этом прищуре. — При социализме не будет преступников, ты напрасно улыбаешься, Томас. — Вы их расстреляете? — спросил Томас. — Мы будем проводить разъяснительную работу, — буркнул Шелико. — А надо будет их кокнем. А что? Твою отца ведь выпустили. Чего же еще? Спустя несколько дней стало известно, что адвокат Басария вместе с семьей переехал в Батум. — А перед Шелико... Все время возникал облик поверженного Тамаза и его отца, благополучно царствовавшего меньшевистские времена и произносившего пламенные речи в поддержку социал-демократической власти. Вот и накричался, — подумал Шалико, — но радости не было. Вся эта история аукнулась о восемьдесят в 82-м, хотя в рассказе о Кларивали действие ради спрессовки сюжета отнесено 69-му к первым парижским концертам. Российского барда зовут грузинский ресторан, и там к нему подходит величавый грузинский старик Томас Басари. Один из тех, кого Шаалва Куджава выгонял из Кутаиси в 1921 году, выгонял и, тем, как выясняется, спасал жизнь. Об этом стареющий сын Шалва Куджавы говорил с отцовским сверстником, гимназическим соучеником, сыном кутаисского адвоката, испытывал неотпускающие чувство жгучего стыда. Вероятно, именно тогда и окрепло решение воскресить своих предков, реализовать былое не в стихах, а в большом автобиографическом повествовании.